Я ее помню здесь уже лет пятнадцать. — Да, пятнадцать, — произнес был Иван Петрович. — Ну вот беда какая. И человеку конец приходит, а тут из-за глиняного горшка, — громко сказала Лизавета Прокофьевна. — ты уж ты так испугался, Лев Николаевич? Даже с боязнью прибавила она. — Полно, голубчик, полно. Пугаешь ты меня в самом деле. — И за все прощайте. За все, кроме вазы.